Сегодня после работы у Натки был намечен уход за собой. Маникюр она делала теперь у Варвары Мироновой, первой жены Виталия, с которой неожиданно для самой себя подружилась. Нет, Натка не забыла, сколько крови попортило бывшее и самому Виталию, и маме Лене, когда повелась на удочку международных мошенников и нацелилась отнять не только недвижимость Миронова, но и весь его бизнес. Об этом вы можете узнать в романе Татьяны Устиновой и Павла Астахова "Без брака". Но Варвара действительно искренне раскаивалась в содеянном. Вот уже 3 месяца она работала мастером по маникюру и педикюру в одной из принадлежащих Миронову клиник. Жила в доставшемся ей при разделе имущества загородном доме и робко пыталась наладить отношения, если не с Мироновым и Леной, то хотя бы с Наткой. Почему-то именно к ней и Таганцев бу-женщина прониклась особенной симпатией. Скорее всего, это произошло из-за Насти, которую они удочерили, забрав из детского дома. Варвара Истова болезненно мечтала о собственных детях. Не имея никакой личной жизни, она всё чаще задумывалась о том, чтобы тоже усыновить ребёнка, а потому опыт Натки и Кости впитывала жадно, периодически напрашиваясь к ним в гости. Натку сначала смущало то обстоятельство, что она общается фактически с врагом. В любой ситуации сама она должна была стоять на стороне Лены, а тут получается, привячала её обидчицу. Но Варвара сама, пусть и по глупости, ушла от Миронова много лет назад и вернуть его обратно не пыталась, понимала, что это невозможно. К Виталию и Лене Варвара относилась со сдержанным уважением, отведённые ей границы не пересекала. А собеседником неожиданно оказалось интересным. Надка с любопытством слушала её рассказы о жизни в Америке, которая, как известно, страна контрастов, а также о российской глубинке, в которой родилась сама Варвара и где до сих пор жили её родственники. Рассказывала она образно, с юмором, так что Надка слушала и ухахатывалась. Впрочем, иногда в грустных местах даже пускала слезу. Так-то быстро случилось так, что для косметических уходовых процедур Натка больше не ездила в салон. Она, наоборот, Варвара приезжала к ней домой, чтобы заодно потетежкаться с Настёной. Натке было так удобно, да и Варя ей нравилась всё больше. Так что, немного подумав, она решила, что никакого предательства по отношению к Лене в этом нет. Правда, своё сближение с первой женой Виталия она на всякий случай особо не афишировала. Сегодня они расположились на кухне. И пока Варя колдовала над её пальчиками, Наташа в захлёб рассказывала о своём решении сделать из дочки кинозвезду. Разумеется, американка Варя идею восприняла с полным энтузиазмом. "Ой, как хорошо ты придумала, Наташа", восклицала она, подпиливая ноготь одноразовой пилкой. "Это же с детства карьера выстроится". Когда врослому возрасту останется только плоды собирать. Настенька, у тебя такая красавица и умница, что режиссёры будут за ней в очередь стоять. Жду не дождусь, чтобы её на экране увидеть. Боюсь, это будет ещё не скоро, уныло сказала Надка. Я даже не очень представляю, с какого бока браться за решение этой проблемы. Лена меня высмеяла, а Сашка наотрез отказалась помогать. Да и Костя, она покосилась на закрытую дверь кухни, за которой Таганцев развлекал дочь, давая возможность жене спокойно сделать маникюр. Не в восторге от этой затеи. Почему? Разве он не хочет, чтобы у Насти сложилась счастливая и богатая жизнь? Хочет, конечно. Просто считает, что в этом деле очень много подводных камней. Да я и сама это уже поняла. На работе почитала в интернете. Оказывается, большинство детей, которые снимаются в кино и рекламе, сначала оканчивают какую-нибудь школу кино и телевидения. Да? Удивилась Варвара, которая в прошлом мечтала быть актрисой. В моём детстве ничего подобного не было. В кино можно было с улицы попасть, если повезло и режиссёр заметил. Ну и кастинги были. Я сама знаешь, как начала мечтать о том, чтобы в театральный поступить. В нашем городке снимали кино. Ты, может быть, помнишь этот фильм. Он назывался Лисёнок. Натка покачала головой. Такое кино она не видела. Ну да, он не очень широко разошёлся, хотя даже какие-то кинопремии взял. Там мать главной героини убегает по снежному полю от милиционеров, а когда её ловят, выясняется, что она зарезала другую женщину. В общем, через полчаса после ареста она рожает девочку а потом её сажают в тюрьму, а ребёнка отдают в детдом. Правда, оттуда его довольно быстро забирает бабушка, которая оформляет опеку. Натка поежилась, потому что начало ей не нравилось. Нет, она бы не хотела, чтобы её дочка снималась в таком кино, которое напомнило бы ей про детдом и существование биологической матери, подкидывающей государству всех своих детей. Когда мать возвращается из тюрьмы, Она привозит с собой какого-то случайного сожителя, а выбежавшая её встречать дочки дарит привезённую игрушку, Лисёнка. В общем, она продолжает вести тот же образ жизни, что и до совершенного убийства. Встречается за деньги с разными мужиками, обкрадывает их, частенько уходит из дома, пропадает на несколько дней. А девочка и Лисёнок всё это время ждут её дома. Девочка включает лампу, чтобы мать видела свет и знала, что её ждут, и устраивается на подоконнике вместе со своей игрушкой. Даже спит там же. Бабушка ругает её, но она всё равно день за днём ждёт и ждёт мать. А в конце фильма мать избивает её, и девочка говорит, чтобы она уходила и больше не возвращалась, а лесёнку отрывает голову. Надка содрогнулась ещё больше. Чернуха какая. Нет, это просто отлично, что она этот фильм не видела и до сегодняшнего дня даже не слышала о его существовании. В общем, снимали этот фильм в нашем городке, и кастинг проводили среди местных, для массовки. И девочку, исполнительницу главной роли искали, чтобы надолго её из семьи в чужой город не увозить. И я ходила на кастинг. Там надо было пробежать по грязной дороге, которая на окраине городка ведёт от кладбища к лесу. Зачем? По сценарию маленькая девочка часто бегала мимо кладбища. Знаешь, картинка такая: маленькие деревянные домики, раскишая мокрая дорога без асфальта, вдали лес встаёт стеной, и когда к нему бежишь мимо кресты, кресты. Да как в таком месте вообще можно детей снимать? Это же психологическая травма на всю жизнь. Разбереживалась натко. Но это же не по-настоящему, а по-норошку. Хотя в нашем городке грязью и раскисшими дорогами никого напугать нельзя было. Ни тогда, ни сейчас. В кино меня не взяли, а вот мысль, что из этого места надо уезжать, меня тогда впервые посетила. Накрыла и больше не отпускала. Понимаешь, вот эта грязь, которая повсюду Она и физически, и морально поглощает тебя, словно ты ею пропитываешься. Если вовремя не уехать, то этот маленький скучный город никогда тебя не отпустит, и ты так и утонешь в нём. Вот я после школы и уехала. Решила, что в кино сниматься всё равно буду. Правда, ничего из моей затеи не вышло. А у Насти обязательно получится. Не зря же вы её из Энгельса увезли в Москву дали шанс на яркую, светлую, богатую жизнь. Теперь просто пришло время сделать следующий шаг. И как его сделать? Записаться на первый кастинг. Информация о них наверняка есть в интернете. Я поискала, уныло призналась Надка. Пока поняла только, что в кастинге для детей актёров это жёсткая система со своими правилами. И я ничего про них не знаю. Для того, чтобы записаться на кастинг, нужно предоставить какой-то нескончаемый пакет документов, а ещё портфолио. И это не парочка фотографий, как можно подумать, а целый альбом, в котором должны быть фото в различных костюмах, фото в масках, с гримасами, изображающими разные эмоции. Ну, там радость, грусть, жалость, отвращение, зависть, презрение, злость, ярость, счастье, беспечность, ревность и всё такое. А ещё фотографии где ребёнок изображает птиц или животных или разных фантастических существ или даже природные явления. "Ну и что?" удивилась Варвара. "Актёр должен это всё уметь. И вообще актёрство это трудно, Наташа. Это не постоянный праздник каждый день, а пахота. И в случае с ребёнком пахота не только для него, но и для родителей. Когда мы отдали Настю в секцию фигурного катания, Я от ежедневного графика тренировок чуть с ума не сошла, призналась Натка. Но На такое я второй раз точно не подпишусь. Но в целом я готова вкладываться в развитие ребёнка, потому что от этого зависит её будущее. Мне просто важно, чтобы кто-нибудь подсказал, с чего начать, подтолкнул в правильном направлении. Варя немного помолчала, размышляя. Ты, Юлика, Клипмана, знаешь, Нет, а кто это? Ты что, это восходящая звезда, русский Спилберг? Я про него услышала, когда ещё в Америке жила. Его даже в Голливуде знают. Работу предлагали, личный крупный проект, но он выбрал свой путь развивать детское кино в России. И что с того? Если мы не знаем, как на него выйти, не письмо уже ему писать на деревню Юлику. Он мой клиент. Что? Клебман ходит в клинику Виталия и регулярно делает маникюр и педикюр. Ты разве не слышала, что мужчины тоже следят за собой, особенно те, кто крутится в модной тусовке. Там по-прежнему оценивают по одежке, так что ухоженный внешний вид это база. В общем, суть не в этом, а в том, что он, возможно, на следующей неделе придёт ко мне, и я могу спросить у него про Настеньку. Ой, Варя, это было бы чудесно. Надка молитвенно сложила руки на груди. Осторожно, я же ещё закрепитель не высушила, возопила Варвара. Ну вот, два ногтя надо переделывать. Прости, повинилась Надка. Я просто так обрадовалась, что голову потеряла. Вот, я так и знала, что мир не без добрых людей. Если закрывается одна дверь, то обязательно открывается другая. Не хочет Санька мне помогать, и не надо. Спасибо тебе, Варя. Да пока не за что. Пока поправляли разрушенную всплеском эмоций работу, Надка напряжённо думала. В её голове мелькали картинки, как стёклышки в калейдоскопе. В цветных мечтах она видела Настю стоящую под софитами на съёмочной площадке, и по команде начали виртуозно исполняющую сложную сцену. Потом кадр менялся, И её девочка выходила на сцену под громкие овации, чтобы получить статуэтку, сильно смахивающую на Оскар, после того, как открывший белый конверт ведущий торжественно объявлял её имя. Настя Таганцева. Так, стоп. Осколки цветных стёклышек в её голове шумом сыпались вниз. Сочетание слов Настя Таганцева звучало совершенно негармонично и не годилась для объявления со сцены или для заголовка в газет. Как-то слишком буднично получалось, слишком простенько. Да, точно. Насте нужен псевдоним, причём срочно, пока она не попала в базы актёров разных киностудий. С первого же кастинга её должны знать не как Настю Таганцеву, а как девочку со звучным и легко запоминающимся именем, под которым она и войдёт в историю мирового кинематографа. Надка судорожно дёрнулась, чтобы немедленно влезть в интернет и освежить свои знания о псевдонимах звёзд. "Подруга, ты чего? Мы так никогда не закончим", всполошилась Варвара. "Я осторожненько, одной рукой, левой. Ты же её уже доделала". Надка ткнула на маникюриным пальцем в экран, выводя данные по кого бы вбить. "Вот. Пусть будет Мэрилин Монро". Она, как известно, на самом деле была Норма Джин Бейкер. Точнее, при рождении голливудскую звезду и вовсе звали Норма Джин Мортенсен. Первую смену своего имени она претерпела при крещении. Когда ещё ничто не намекало на то, что она станет одной из самых узнаваемых и значимых фигур американского кинематографа. К моменту смерти актрисы фильмы с её участием собрали 200 миллионов долларов, что в переводе на сегодняшние цены составила бы 2 млрд. Впрочем, про смерть не будем. И вообще, жизнь Мерлин плохой пример для подражания. Такой судьбы Настёне не хотела Наталья Кузнецова. Впрочем, некоторое сходство с Настей у кинозвезды было. За годы детства она сменила более 20 приёмных семей и приютов. Что ж, у Насти Таганцевой за плечами был один детский дом, одна больница и одна приёмная семья. Семья Таганцевых и другой не будет. Надка спешно закрыла страницу с биографией Манро, чтобы не накликать беду. Надо взять другой пример. Например, Эдит Пиаф. Та правда была не актрисой, а певицей, но это тоже творческая профессия. Услужливый интернет тут же подсказал, что на самом деле знаменитого французского воробька звали Эдит Жванна Гасьон, и её жизненный путь тоже не был услан розами. Родители отдали ребёнка на воспитание бабушке, а та поселила её в публичном доме, который содержала. Нет, тоже плохой пример. Да и все её незадавшиеся романы и гибель возлюбленного, от которой Пьяв так и не оправилась. Нет, надо поискать кого-то ещё. Габриэль Бонэр Шанель, которую все звали просто Куко. Нет, звучит как кошачья кличка. Для Насти нужно придумать что-то более звучное. Так, так, так. Костя как-то рассказывал, что его далёкие предки происходили из известного дворянского рода. Какой-то там его прапращур Николай Степанович был известным русским юристом и криминалистом, и именно этим обстоятельствам Костя объяснял свой выбор пойти работать в полицию. Этот самый Николай Степанович женился дважды, и супруги его были сёстрами носящими фамилию Кадян. Так может быть, такое псевдоним и взять? Настя Кадян. Нет, не звучит. Похоже на катку, в которой растёт фикус. Как тогда? Костя говорил, что у Таганцевых был свой родовой герб. В лазуревом щите серебряная открытая книга, над которой золотая звезда на 6 лучей. Звезда. Стелла. Да, может быть, красиво. Стелла Бук. Или нет? лучше Стейси Лазур. Хотя и иностранные имена сейчас не в моде, надо что-то более русское, подходящее белокурому ангелочку с голубыми глазами. Настя Таганка. Тфу ты, похоже на Настю Цыганку. Какие ещё могут быть ассоциации? В памяти услужливо всплыла героиня эротического романа 50 оттенков серого, которую звали Анастасия Стил. Тфу. Чего только в голову не придёт. Надо думать отдельно над именем и отдельно над фамилией. Анастасия. Настя. Стася. Так, последнее уже нравится. А что если дочка станет Стасей Асти? Этот вопрос Надка задала вслух. Она же не шампанская, отреагировала Варвара. И не Мартине. Тоже верно. Ладно, будем думать ещё. Барбара нанесла последний слой закреплятеля, выключила лампу и откинулась на спинку стула, потирая уставшую спину. Всё. На сегодня наведение красоты закончено. Чай у нальёшь? Да, я и пирожные купила, откликнулась Надка. И Настю позовём, она их тоже очень любит. А Константин с нами будет чай пить. Надка знала, что Варя спрашивает из-за питета перед Таганцевым которого очень зауважала с тех пор, как он наставил её на путь истинный, не дал замарать душу, идя на поводу у негодяев, решивших разорить Миронова. Ревновать мужа к Варваре она не собиралась. Варя даже звала его не Костей, а Константином. Надке нравилась полная форма имени её мужа. Оно было звонкое, как копель, бьющая с крыши о подоконник. «Кон-стан-тин». И в этот момент её осенило. Ну, конечно, сценический псевдоним Насте будет содержать отзвук красивого имени её отца. Ася Константинте. Вот как будут её звать. Именно под этим именем Натка и начнёт собирать ей портфолио. А что? Ася звучит нежно и романтично. Сразу вспоминается Тургенев и вся русская классика XIX века. А фамилия Константе отсылает к имени Таганцева, но в то же время, если читать задом наперёд, то там есть сочетание букв НАТ, что уже даёт отсылку к её собственному имени. Содержательно, звонко, красиво. Да, так и сделаем. Варвара этот предложенный вариант тоже одобрила. Ещё бы нет. Идеальный же псевдоним, с какой стороны ни смотри. Вар Ты только кости, пока ничего не говори, попросила Натка заговорщическим тоном. Мне его ещё нужно подготовить к мысли, что его дочь станет звездой экрана. Мужчины, сама знаешь, такие впечатлительные. Не скажу, пообещала Варвара. После чего они торжественно позвали Костю, Настю и Сеньку пить чай с пирожными. Трудный путь Насти в искусстве и первые шаги на нём. Больше сегодня не обсуждались.